Глава восьмая. В которой Кламе учится разговаривать, а Саня с дедом находят приключения. Нет, вы не подумайте, что после этого у нас все пошло гладко с этим кораблем. Ну, с Кламе, то есть. Да если бы. Какие бы у него там гениальные мозги не были, но он многое не понимал, о чем мы ему говорили. Да и я многое не мог понять в его словах. Мы с Гришкой, Серегой и Шислис просидели рядом с кораблем несколько часов, пытаясь наладить контакт и ввести его в курс дел в Империи и в Галактическом Союзе. А остальные члены команды потихоньку разбрелись по дворцу, оставив нам на всякий случай пяток киборгов. Саня с Егорычем отправились на поиски пива или просто помародерничать. Нефидев с Кургановым наверняка ринулись искать всякие там секретные бумаги и чертежи, пока возможность есть, ну а наш Ринкус, скорее всего, пошел искать перспективы для усиленного получения прибыли. В чем мы были едины с Кламе, так это в том, что ситуацию в империи надо менять. Пока мы с Шислис пытались наладить культурный контакт, Гришка с Серегой забрались глубоко в обломок корабля. Там же не только кусок двигателя был, но и инженерный отсек вокруг него, ну, точно так же, как и на серёге. Вот эти два гения скоро вообще залезли внутрь клами, и мы их слышали только когда изнутри доносились то какие-то постукивания по корпусу, то просто радостные или огорченные вопли. Ну и мы с Шислис старались как могли, но разговаривать с клами было как с ребенком дикого племени. В каких-то своих вопросах он разбирался гораздо лучше нас и удивлялся, что мы его толком понять не можем. А самые простые темы нашего мира для него были самым настоящим бредом. Сложно в общем. У серёги кстати, адаптация прошла значительно быстрее. Он через пару дней общения с нами даже пытался пошутить. Корябо, примитивно, но факт есть факт. А вот опять же, а почему Серега так быстро освоил нашу культуру или образ жизни, менталитет? Да, неважно, главное освоил и быстро. Серега, остановил я нашего киборга, когда он в очередной раз вылез из клами. А как тебе удалось быстро к нам адаптироваться? Я учился, Вань, пожал он плечами, постоянно. А почему клами тормозит? А ему это не нужно, Вань. Полноценное общение не нужно. Не понимаю. Видишь ли, покосился Серега на кламе, он за несколько сот лет в империи выработал для себя стройную структуру мира, ну, такую, какой она сложилась в его понимании. А на самом деле реальность отличается от его представлений. Точку, Вань. Только он свое понимание считает верным и даже теоретически допустить не хочет, что может быть неправ. Ну и нам он еще не полностью доверяет. «Кажется, понимаю», – задумчиво протянул я. «И что же с ним делать?» «А ничего, Вань. Будем с ним разговаривать, рассказывать о происходящем, и по мере накопления данных у него рано или поздно, но произойдет конфликт между его представлениями и новыми фактами». «Вот тогда он и взорвется от переизбытка ощущений», – хихикнул я. «В переносном смысле, да», – серьезно кивнул Серега и тогда уже пойдет пересмотр и корректива его мировоззрения. «Так это же сколько времени на это уйти может?» «Ага, Вань, но тут не угадаешь. Я пойду, а то Гриша один с коллекторами преобразователя не справится». «Гришка у нас с чем угодно справится», – вступился я за своего приятеля. «Иди, конечно». А уже ближе к вечеру взбунтовался Ринкус и в приказном порядке заставил нас прервать эксперименты с клами и погнал нас на выход. Только Гришка с серёгой и остались с кораблем, а мы полетели на наш корабль, где мне пришлось в спешном порядке бутербродами и чаем задабривать оголодавших экипаж и пассажиров, а самому приниматься за готовку ужина. Кстати, я и наших киборгов не забыл поблагодарить. Так они меня сегодня впечатлили, что вместо обычной каши я с помощью шарика притащил в их казарму огромную кастрюлю плова и такую же рагу, а потом сделал еще одну ходку и выдал им два подноса со свежевыпеченными булочками. Нефедев с Кургановым пытались меня убедить, что киборгам все равно, что в себя закидывать, лишь бы калории были, но убедили меня как раз киборги когда парочка их притащила потом мне на кухню отдраенные кастрюли и подносы, а до этого за посудой шарик к ним мотался. Ну и пусть машины, но свои же. И с того дня я им стал готовить нормальную еду. Попроще, конечно, чем экипажу, но супы, рагу и разная выпечка им теперь перепадали регулярно. Мне не сложно, а им приятно. Этот вечер, а кое-у-кого и ночь, выдались хлопотными. Серега с Гришкой остались дербанить клами, но им постоянно требовались какие-то там фотонные ускорители, то самозатягивающиеся болты, то бутерброды по сгущёнку с чаем. У меня забот и на кухне хватало, а капитан с Ринкусом, выгнав всех с мостика, засели за составление стратегических и тактических планов. Поэтому мы с благодарностью приняли предложение Сани и Егорыча взять на себя курьерские функции. Думаю, им тоже крепко досталось в эту ночь, как и бедолаге Моцарту. Мотаясь на верхнюю палубу, где у нас был склад продуктов, и обратно, я постоянно нарывался или на Сашку, тащившего громадную коробку уж и не знаю чего, или на деда, тихо матерявшегося под нос присматривающего за киборгами, отданными нам на ночь для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. Удивительно, что они даже не ныли, как обычно, выклянчивая по баночке пива на каждое героическое лицо. Я про Саню с дедом сейчас, а не про киборгов. Ох, как бы киборги тягу к пиву от наших работничков не подцепили. Шучу, конечно. Перебьются. А вот Сане и деду я, урвав свободную минутку, положил по банке на подушки, Заслужили. Мы еще не успели позавтракать, только собрались у меня в столовой, как поступил вызов от правительства империи. Ринкус попросил Серегу растянуть экран тут же на стене. И нам вместо оладиков, яичницы с ветчиной, бутербродов со слабосоленой осетриной и литрами и килограммами сопутствующих продуктов пришлось наслаждаться мохнатой мордой Сишульса, потребовавшего отчет о проделанной работе. А отчитываться? Все хорошо, прекрасная маркиза. Как иногда мурлыкает себе под нос Егорыч, а быр в меру сил и возможностей подпевает ему, попутно обдирая когтями обивку дивана. Как вы видите, успех на лицо. Важно кивал экрану Ринкус. Наши специалисты продолжают попытки налаживания контакта с вашим артефактом, но дело пока продвигается медленно, хотя и верно, несмотря на ужасные расходы. Как вы могли заметить, нам удалось убрать дроидов из ближайших кварталов и даже с самой дворцовой площади. Можете возвращать людей. Э, мислосов в брошенные дома. — А когда вы планируете окончательно закончить? — продолжал допытываться второй сынуля империи. — Как только так сразу, — подмигнул ему Егорыч. — а Работаем, внучек, в поте лица твоего. Даже и не переживай. — Процесс идет хоть и медленно, но результативно, — перевел Ринкус. — Коллектив третьи сутки не спит, «Стараюсь поскорее выполнить ваш заказ». «И не пьет», — подтвердил Саня. «Даже и не закусывает», — серьезно покивал дед. «Такие дела». «Мы с нетерпением ожидаем результатов», — подбодрил нас Сишульса. А я ткнул фигу в уже потемневший экран. «Ждите, ждите». «А вообще да», — вздохнул Егорыч, подтянув к себе тарелку с яичницей. «Напахались мы с Сашкой за ночь, будто в поле астероидном. Спасибо воякам нашим одолжили киборгов, а то бы мы до сих пор там горбатились». «Как там в целом дела идут?» Капитан подцепил на вилку кусочек ветчины. «Все в порядке, Игорь Фомич», — бодро ответил Саня. «Гришка с серёгой из клами и не вылезают». «Только на пожрать», — захекал дед. «Думаю, сегодня к вечеру» ехикнул саня дедовой шутки основное все запустят а ну и связь с клами они уже наладили можем общаться с ним откуда угодно и сколько угодно классно порадовался я молодцы наши мастера а слышали что греш шаня нашу чуудил снова захикал дед и дождавшись когда все помотали головами снова хихикнул инженер наш уже за полночь было что в общем то и неважно Решил по нужде своей по подвалам пробежаться. А может, и стырит, что надумал втихари от товарищей, кто его душу зеленую поймет. «Да, Ванька, это тоже неважно, и не смотри ты так на меня, и не строй мне тут возмущенную физиономию. Иж защитничек какой выискался! Можно подумать, я грешаню нашего обидеть хочу. Да я за этого паразита ушастого сам кому хожь уши поотрываю». И не фыркай мне тут, а лучше еще осетринки дедушке подкинь. Ага, вот и ладно. Так, значит, сорванул Гришаня по своим дюжит серьезным делам и наткнулся он в уголке каком-то на вражину ни разу не человеческую. Ну, инженер-то у нас правильный, дедушкины уроки запоминал, поэтому сразу резать того гада не стал, а поздоровался вежливо и также вежливо спросил, мол, какого хрена этот хрен тут делает в закрытой-то от посторонних территории? А тут ушастый. Чего, внутик Не, Вань, не Гришка, это тот вражина тоже сильно ушастый, хотя до нашего зеленого чуда ему далеко. Что значит, откуда ты знаешь? «Ты дедушке уже не веришь? ох паразит! Сашка, ну подай мой бластер!» «Почему не надо? Посуду выстрелом побью?» «Ну это да, молодец, Сашка, не допустил смертоубийства. Так что, Ванька, с тебя банка пива и креветка!» «Вот паразит, сбил меня с мысли!» «Да, точно, уши! Вот такенные, Вань! И торчат, как по утрам у меня в молодости... Торчат, в общем! Ну, не суть!» Короче, этот гад нашему зеленому сотруднику вместо ответа подобающего и серьезного стал песенки завывать. Не, Вань, не скажу, сам не слышал, а врать с молоду не приучен. Но, думаю, не самые хорошие те песни были, потому что Гришаня тут же быком попёр на этого паршивца. Тот, выть, конечно, перестал, но стал Гришаню за руки хватать, мол, позолоти ручку и все такое. «Вот ну чего ты, Сашка, вечно лезешь со своими уточнениями! Иди вон лучше полетные данные уточни, а не прерывай меня постоянно!» «Хотя, Вань, тут Сашка прав, конечно. Но и я прав, от этого тоже никуда не деться. Про по золоту ручек там ничего не было, это я для красоты слога загнул. А вот насчет погадать тут даже и не сомневайся. Вот и Сашка тебе подтвердит, да, Санек? Вот. Короче... Тот гад ушастый, то ли где-то там в подвалах плесень особо вкусную нашел, то ли медотсек их не разорил, до таблеток нажрался, но стал он тут Гришане про судьбу его рассказывать, да завывал при этом так гнусно и противно, что грешаня наш и не выдержал. Ага, Вань, как есть зарезал. Мы с Сашкой прибежали, а этот гад уже в луже собственной крови плавает. А Гришаня над ним с тисаком своим любимым стоит и сокрушенно головой качает. Жалостливый он у нас, совестливый очень. Из-за того всю жизнь и страдает. Но ты, Вань, не переживай, уже я возьмусь за него. Два-три курса молодого бойца, и будет у нас не просто инженер, а невероятно лютый боец против всемирной несправедливости. Ринкус Павлович. Со вздохом повернулся капитан к бухгалтеру. «По сути так и есть, Игорь Фомич», – кивнул Ринкус. Григорий наткнулся на постороннего в подвалах и после, хммм, агрессивных и неадекватных действий этого подозрительного субъекта был вынужден применить меры необходимой самообороны. «Ангелочек», – восхитился я мастерству изложения ситуации. «И извините, Ринкус Палыч, продолжайте, пожалуйста». Кто такой и откуда в подвалах взялся этот неадекватный гуманоид, неизвестно, однако с большой уверенностью можно предположить, что это представитель тот самой расы, которая обитает в соседнем от империи королевстве. «Эльф», – пояснил дед, – «условно говоря», – согласился с Егорычем Ринкус, – «скорее всего бродяга, случайно проникший во дворец и оставшийся там жить. Трупка». «На Серегу мы уже доставили». «Зачем?» – удивился капитан. «Отдайте родственникам». «Проложить маршрут в соседнюю систему для поиска родственников погибшего», – предложил Серега. «Поязви мне», – погрозил потолку пальцем Белов. «Ну, в утилизатор его тогда запихните, только с соответствующими почестями». «Вскрытие проведу», – улыбнулась капитану Марина, – «и тогда уже в утилизатор». «Новая раса! Интересно же, Игорь Фомич!» «Если родственники не против», – пожал плечами капитан. Никто протестов не заявлял, – успокоила его наш врач. «Охи только оставь!» – попросил Егорыч. за сушу и греша не как трофей подарю!» «Фу!» – сказали все хором, и только Саня проворчал. «Дались тебе эти уши, дед! Весь завтрак только про них и слышно от тебя!» «Да, мне они и даром не нужны», – заверил пилот дед. «А вот Ваньки бы точно не помешали. Третий раз прошу чайку подлить, а он все делает вид, что не слышит». «В общем, коллеги», – заявил Ринкус, когда завтраком было покончено и все приступили к десерту, – «мы вчера с капитаном выработали стратегический план действий». «Если глава компании возражать не будет», – он взглянул на меня, – то решено принять меры по освобождению рабов, а попутно необходимо изменить порядки в империи. «Вот так просто!» – хмыкнул Саня. «Не просто!» – спокойно возразил Ринкус. «А ты что, против?» – я удивленно посмотрел на пилота. «Да я не о том, Вань!» – отмахнулся от меня пирожным Саня. «Нелегко нам придется!» «А когда нам легко было?» — захекал Егорыч. Ну, — Но ты, Палыч, Сашку не слушай. Продолжай давай. Вот с тактикой уже сложнее, — кивнул Ринкус деду. — Первоочередная задача — закончить ремонт клами И окончательно убедить его выступить за нас, — пробручал я. — Вот же упрямый, жуть просто. — Это как раз ваша забота, Иван, — порадовал меня наш стратег. — Разумеется, мы в стороне не останемся, — но основная работа на вас ложится. — Ага, — Ринкус Палыч, — вздохнул я. — Сделаем. — Еще надо разобраться с рабами, — продолжил он, — в том смысле, что мы пока не понимаем ситуацию. — Чего это? — удивился Егорыч. — А че там понимать? Освобождать надо. А кто мешать будет, по сапатке надавать и всех делов. — Как у вас все просто, Иван Егорович? — покачал головой Ринкус. А как им мозги промыли, а? А как нам их вернуть в нормальное состояние? А правовые вопросы? Не можем же мы мятеж в империи подымать? Многое мы еще не знаем. Вот бы мне одного такого несчастного в медотсек получить, оторвалась от булочки Марина. Вполне возможно, я бы после полного обследования и могла бы найти ответы на многие вопросы. Очень желательно, согласился Ринкус. Собирай банду, Палыч, заявил дед. На дело пойдем!» обдумаем сначала хорошенько, остудил его капитан. Вам бы только бластером помахать, Иван Егорович. А чего нет? подмигнул ему Егорыч. Дед с Саней, с разрешения капитана, конечно, взяли Моцарта и отправились на планету разведать общую обстановку. А самое главное, присмотреть нам подходящего раба для похищения. А я напросился с Ринкусом, который повез на маленькой шлюпке какие-то там очень нужные железки для Гришки с серёгой. У нас в ангаре стояла еще и дедова креветка, но мы сегодня спокойно обошлись и маленьким корабликом, которому я, честно говоря, больше доверял, в Зеронский все же. — Здорово Клами! — заорал я, едва войдя в комнату с кораблем. — Здравствуй, Иван! — вежливо и совершенно неэмоционально ответил корабль. — Хочешь, я тебя научу? — я постранился, пропуская двух киборгов, заносящих контейнер с железками. — Как здороваться с приятелями, друзьями, ну и вообще разговаривать в неформальной обстановке? — Да. — после короткой паузы согласился Кламе, и я, ухмыльнувшись, зашагал через комнату к нему, а через полчаса Клами уже смог и практически применить полученные знания. «Ринкус Палычу салют и уважуха!» – приветствовал он входящего к нам бухгалтера. «Забухаем, братан!» «Это не я, Ринкус Палыч!» – завопил я поспешно. «Я только общие принципы объяснил, а приветствие Клами сам скомпилировал». «Сам, все сам!» – подтвердил Клами. «Дождешься помощи от вас, паршивцев!» «А это уже дедушка Егорыч!» – хмыкнул Ринкус. «Так не зря же они с Саней тут всю ночь торчали!» – захихикал я. «Все же, Иван!» – строго сказал Ринкус. «Думаю, стоит объяснить Кламе правила приличия и ведения цивилизованного диалога». «Обижаешь, братан!» – вздохнул Кламе. «Согласен, Ринкус Палыч, я виновата ковырнул кроссовкам бетонный пол. Сейчас же и займусь». Мы с Клами проболтали часа три, и мне все же удалось объяснить ему, в каких ситуациях и с кем позволительно переходить на дружеский тон, а в каких стоит соблюдать строгий стиль речи. А вот по другим вопросам у меня особого успеха не было. «Галактический союз просто лучший империи, понимаешь?» – пытался продавить я общечеловеческие принципы. «Почему?» «Ну, здрасте. Я кому битый час толдычу? Например, тоже рабство. Мы давным-давно искоренили. Как тебе такой довод?» «Принимается», — спокойно ответил Кламе. «А в остальном разницы нет». «Да ну нафиг!» — обиделся я. «Ну что ты такое говоришь? Как это нет разницы? Обоснуй». «Неработающие законы, практически защищающие правящий класс», — начал он. Социальное расслоение, эксплуатация человека человеком, захватническая политика государства, незащищенность малообеспеченных слоев, платная медицина, образование и культура. А еще они в своем галактическом союзе нетолерантны ни разу к представителям инопланетных рас, высунул голову из клами Гришка. «Ну ты чего несешь, Гриш?» – возмутился я. «Вон, например, в нашем Вагнере и люди работают, и на таких же правах Денеболанин, и еще один вредный и несправедливый Гремслуж». «И дедушка Егорыч как уникальный индивидуум», – хихикнул Гришка. «А только скажи, Вань, а много в вашей армии инопланетян. Я вот что-то за сколько лет на той базе ни одного не видел». «Ну, это я задумался. А они сами в армию не хотят, вот. Да и где, например, на шестирокого переголаса форму найти? Отдельно шить, так разоримся же на портных». «Так себя отмазка, Вань!» — хмыкнул Гришка. «А сколько у вас в правительстве не людей «Как один не люди хохотнул я. «Спроси Егорыча о пенсии, он тебе все-все о правительстве расскажет». А если серьезно, то понятия не имею, Гриш. — Очень мало, Вань. Я статистику смотрел как-то случайно. А почему? — А потому что оно вам, инопланетянам, не особо и нужно, — фыркнул я. — Вы и без всякого правительства из нас кровь пьете. Кто, кстати, вчера банку сгущенки с кухни стащил, а? — Это серёга возмутился зеленый обжора. — Контакты протирать. «И экраны на мостике», — согласился вылезающий из кламя Серега. «А на самом деле я думаю, что представители инопланетных рас больше заняты своими делами, а союз им скорее нужен для того, чтобы порядок был и единообразие цен и законов». «Понял», — торжествующе повернулся к Гришке, — «из-за вашей лени вы ни в какое правительство и не лезете». «Тогда я полез дальше работать». Тихикнул Гришка и, уже почти скрывшись в корпусе, добавил «Эксплуататор». «Кламми, ты особо всерьез всю эту болтовню не воспринимай», – предупредил я. «Это из области дружеских шуток и подначек». «Я понимаю», – согласился он и вернулся к нашему спору. «А факты указывают на минимальную разницу между Империей и Союзом». «Ну вот как ему объяснить?» Повернулся я к серёге и развел руки в стороны. «Хорошо, учиться надо было в школе», — хмыкнул он и снова полез внутрь корабля. «Нет, Кламин, ну ты видел?» — возмутился я. «Видел», — подтвердил он. «А почему у тебя была низкая успеваемость в начальном учебном заведении?» «А?» «А, понял. Вот как раз в тему, Кламин. Это была та самая дружеская подначка, о которой мы только что говорили». «А на самом деле Серега так вовсе про меня и не думает». «Серьезно?» – донесся удивленный голос из корабля. «Ну-ка, не мешайте мне общаться с человеком!» – заорал я. «Крутите там свои шестеренки и не лезьте!» «Я не человек, Вань!» – поправил меня Кламе. «Я корабль!» «Одно другому не мешает!» – отмахнулся я. «Вон, Серега, уже настолько человек!» что я ностальгировать начинаю по тем временам, когда он только кораблем был? Не понимаю. Тоже дружеская подначка, вздохнул я. Шутка. А про Империю... Не хватает у меня слов, чтобы объяснить. Ну, просто поверь, что в Галактическом Союзе жизнь более справедливая, правильная. Ладно, потом разберемся. А сейчас ты мне просто скажи, ты с нами против Империи? Меня тут хотели разобрать. Медленно сказал он. «Я не хочу быть разобранным. Вы не хотите меня разбирать. Вы меня чините. Помогаете. Ваши цели непонятны, но пока мы можем действовать в союзе. Я с вами против империи». «Ну вот!» – я хлопнул ладонью по корпусу. «Логика! А цели у нас простые и ясные – освободить рабов и навести тут справедливые для всех порядки». «Он не про те цели, Вань!» – послышался голос Сереги из корабля. «Он про то, что не понимает, зачем нам нужно его восстанавливать». «Как это зачем?» – удивился я. «Чтобы мог полноценно функционировать». «А зачем вам нужно мое полноценное функционирование?» – тут же спросил клами «А, вон ты о чем!» – протянул я. «Понял. Да нет у нас никаких целей, клами Узнали, что у тебя проблемы и решили помочь. Ну, просто по дружбе, понимаешь? Ты же свой, как и Серега, например. Я подумаю, Вань, заявил вдруг корабль. Проведу анализ данных. Давай, конечно, почему и нет. А насчет империи? Но меня перебил смешок из глубин корабля. Вань из двери инженерного отсека высунул голову Серега. Серега передает, что Саню с дедушкой Егорычем власти задержали, в тюрьму отправили. «Задержали при попытке похищения раба», — охнул я. «За проникновение в винные подвалы Временного дворца», — хихикнул Гришка. «Вот же не имется им!» «Ну вот чего они, а? У деда же где-то на корабле самогонный аппарат припрятан, ну и резвились бы себе в волю!» «Это не то, Вань!» — серьезно заявил Гришка. — Ой, Аринкус Палыч идет, я исчезаю. — Паразиты, — донеслось от двери. — Как совершенно справедливо, — говорит Иван Егорович, — паразиты. — Пойдемте, Иван, выручать этих мародеров. — Потом поболтаем, — шепнул я Кламе и рванул за Аринкусом. Ну, а чего мы ожидали? ворчал капитан, рассказывая по мостику. «Безалаберность, разгильдяйство и моральное разложение. Вот вам основные характеристики среднестатического члена экипажа». «Я морально не разлагаюсь», – дождался я, когда капитан пройдет мимо и чиркнул зажигалкой. «Спасибо, хоть по остальным пунктам возражений нет», – фыркнул Белов, прикуривая. «Спасибо». «Нет, Саня с дедом, конечно, перегибают иногда». Попытался заступиться я за друзей. Но они же не от злого умысла, а так, от дури. И это, конечно, их оправдывает, хмыкнул капитан. Пора вводить трудовую повинность. А что теперь делать будем, Игорь Фомич? Я запихнул зажигалку в карман и вопросительно уставился на Белова. Прикажете загрузить на такиборгов киборгов? Да дадим предупредительный залп по столице перед началом атаки. Винкус Павлович вздохнул капитан. «Сделайте себе заметку, чтобы не забыть, заблокировать экипажу доступ к голос-сериалам». «Бесполезно, Игорь Фомич, поздно», — улыбнулся Ринкус. «А куда буйную фантазию прикажете девать?» «Ну чё вы прямо злодеев каких-то из экипажа делаете?» — проворчал я в сторону. «Так вы и есть злодеи, Иван», — заявил капитан. «А вы...» — хихикнул я. — Мы же под вашим чётким руководством работаем. — Сейчас ещё скажут, что это лично я заставил Александра и Ивана Егоровича идти грабить винные погреба. Повернулся к Ринкусу капитан. — А разве нет? — широко улыбнулся бухгалтер. — Хронический алкоголизм и не до такого довести может. — Ну ладно, — снова пробурчал я. — Ну хватит уже, я всё понял. Убивать нас некому. — Я могу. — Я могу предложил динамик под потолком. «Спасибо, Сергей!» – кивнул капитан. «Буду иметь в виду!» «Предатель!» – прошипел я. «А я, я, я Гришку попрошу, чтобы он тебе больше смазку в моторе не менял! Вот!» «В моторе?» – недоуменно переспросил динамик. «А, ну да, конечно, в моторе!» «Игорь Фомич!» – снова взвыл я. «Все это весело, конечно, но наших же выручать надо!» Ринкус Павлович, кивнул бухгалтеру капитан. «Все в порядке, Иван», – сжалился бухгалтер. «Нарушителей уже везут к нам. Надо бы не забыть Моцарта с планеты забрать. Так вот, мы отделались штрафом в размере пятикратного минимального размера оплаты труда и, что более печально, потерей репутации». «Катер Мисловской службы безопасности просит разрешения на стыковку», – доложил Серега. «Привезли голубчиков», – кивнул мне Ринкус и забормотал в коммуникатор. «Господин Курганов, отделение ваших бойцов на нижнюю палубу, пожалуйста». «Ну, Саня!» – хлопнул я по плечу пилота через десять минут, когда они с дедом, да нельзя смущенные, поднялись на мостик. «Легко отделались алкоголики». «Вот чего вас туда понесло? А выпивка там хоть хорошая? В коллекцию в бар захватили что-нибудь?» «Угу, повезло», – прошипел уголком губ Саня. «Палыч нам штраф в пять окладов вкатил». «А за подрыв репутации компании, – услышал его бухгалтер, – настоятельно рекомендую правлению рассмотреть вопрос о лишении нарушителей премии на период от шести месяцев до года. Можно и больше, конечно». «Но ты чё, Палыч!» – взвыл был одет, но заткнулся под строгим взглядом Белова. «Решать, думаю, надо главе компании», – повернулся ко мне капитан. «Эй, я подумаю, хорошо?» – промямлил я. «Потом, ладно». «Выпивка там для людей несъедобная, Вань!» – зашептал горячо Саня. «Зато мы с Егорычем тебе кучу сувениров присмотрели для кухни». «Посуда там, внучек, раритетная!» — подкрался ко мне с другого и бока дед. «Но мы, внучек, ничего ради тебя не пожалели. Сашка хоть и просил хотя бы по галакту на кружку пива оставить, но я ему твердо заявил, Вань, что ради тебя нам ничего не жалко. Все накопления наши за полгода, как есть, потратили на тебя. Ты уж, Вань, не зверствуй там особо, ладно?» А то и вообще скажи Палычу, чтобы только зарплату с нас снял, а премию оставил. Да и зарплату можно за целый месяц снять, а не за пять. Мы же все понимаем, Вань, и больше не будем. — А то и вообще штрафовать не надо, Вань, — зашептал Исаня. — Мы же не для себя старались, а думали твой бар красивыми бутылками украсить, тебя порадовать. — Вы еще премию начните просить за подвиг, — фыркнул я, — герой блин. No «Ну, хором провыли они с двух сторон. «Катер Мисловской службы безопасности покинул нижнюю палубу», – доложил Серега. «Сообщите мне потом о вашем решении, Иван», – попросил Ринкус, заканчивая тему о правонарушениях. «Сергей, как там дела у нашей группы высадки?» «Я передал им отчет о последних событиях, Ринкус Палыч», – доложил динамик. Они сейчас прекратили ремонтные работы и выдвигаются к Моцарту, чтобы вернуть его в ангар во избежание соблазнов Мисловской службы безопасности. С Клами остался только шислис «Как бы он там, не нашептал бы, чего не нужно нашему новому кораблику», – озаботился Егорыч. «Все под контролем, дедушка Егорыч», – успокоил его Серега. «Я нахожусь в постоянном сеансе связи с Клами». «Ну, хоть так» вздохнул дед. «Бди хорошенько, Серега, а я потом попрошу Гришаню, чтобы он тебе лишний раз контакты в процессоре протер. Или как вы там с ним забавляетесь?» «Отлично!» кивнул капитан. «Как раз все соберутся, и можно будет разработать окончательный план по освобождению одного узника из рабства. Александр с Иваном Егоровичем как раз доложат итоги своей разведывательной вылазки. Саня с дедом переглянулись и вздохнули одновременно. «Гриш, я расспрашивал своего приятеля, когда мы внезапно оказались с ним вдвоем на кухне. А эти вот дроиды, которых Кламе создал, они как работают? Как наши осьминоги летают? А почему тогда они так далеко от своего корабля отлетать могут? Мы с Гришкой давно уже не болтали вот так вдвоем на кухне, как в былые времена» что на военной станции, что здесь, на серёге и я получал огромное удовольствие от такого ностальгического общения. — Там, Вань, принципы немного другие, — пояснил Гришка, вгрызаясь в кольцо колбасы. — А дай хлебушка, а? С гортичкой Ага, спасибо. Точнее говоря, совсем не такие принципы. — Ты бы по-простому, Гриш, я же у вас тупой, — хихикнул я и ткнул Гришку пальцем в бок. — Вот еще раз кто так скажет, — очень серьезно заявил мой ушасто-зеленый друг. — Я тому твой дизраптор, Вань, прямо в ухо и воткну. Пусть тогда Ринкус Палыч с меня пять зарплат снимает за хулиганство. — Спасибо, Гриш. Я прямо растрогался и поспешил вернуться с неловкой темы. — Так что там с дроидами? — Ну, — задумался Гришка, явно подбирая термины. Наш Серега и ихний Кламе практически одинаково решили проблему подпитки механизмов автономно. «Автономно, Вань, это означает «убью», — прервал я его, — и сгущенки на неделю лишу». Гришка хихикнул и продолжил. «Там все просто, Вань, как и все гениальное. Только я честно тебе скажу, Вань, я гораздо лучше потом все нашему кибернетическому Сереге устроил». Кламе этот хоть и строит из себя крутого такого гения. — Гриш, — снова прервал я, — ты нормально объясни, а? По порядку и человеческим языком. — Опять дискриминация по лингвистическому признаку, — притворно вздохнул Гришка и, получив вполне ожидаемый щелчок по уху, хихикнул и стал уже объяснять нормально. Наши осьминожки, они же напрямую от серёги запитываются. Ну, от его поля. А Кламе нужны были дроиды с автономным режимом работы. Вот он и встроил в них движки для этого. Классная конструкция, Вань. Просто чудо минимизации со сверхвысоким КПД. А? Я говорю, классно получилось, Вань. — расшифровал свой бред Гришка. — Очень маленькие, но очень функциональные двигатели получились для дроидов. — На антиматерии? — понятливо кивнул я. — Типа того, Вань, — махнул ушами Гришка. — Только не совсем. Там обычные движки, а вот запитываются они именно от антиматерии. — На расстоянии! — восхитился я. — Да, если бы! — вздохнул Гришка. Дроидам приходится прилетать к ламе, когда запас энергии кончается, и подпитываться от его преобразователя. «А, это тот преобразователь, — вспомнил я, — который все во все превращает». «Точно, Вань! — одобрительно закивал Гришка. — В данном случае преобразовывает материю в энергию. Точнее, антиматерию в энергию». «Ну, я так и сказал, — пожал я плечами. И...» Когда у дроида заканчивается запас энергии, он летит к Кламе и пополняет этот запас, — вполне доходчиво пояснил Гришка. А вот с запасом снарядов там совсем другое дело, Вань. Коротко и попроще, — потребовал я. Кламе — гений, — заявил Гришка. Он снаряды для дроидов разработал не на антиматерии, которой у него, ну, очень мало осталось, а на... Масс материи, мы так ее называем. — Ага, понятно, — кивнул я, — масс материя. — Это, наверное, когда масса большая, да? — Верно, Вань, — быстро закивал Гришка. — Надо же, как ты быстро все понял, а я целый день с этой масс материи разбирался. — Фигня вопрос, — отмахнулся я. И тут же почувствовал себя не только великим, но и милосердным и заботливым ко всем угнетенным голодающим. Тебе к тортику сгущенку или варенье? Или и то, и другое? — Клубничного варенья, Вань! — обрадовался Гришка. — Оно с любым тортиком очень гармонично идет. Когда, конечно, сгущенки много к этому тортику положить? — Рассказывай! — потребовал я и полез в шкафчик за клубничным джемом. — Масс-материя! — задумался Гришка, подбирая слова. — Это, Вань, та же самая материя, ну, кирпич или вон тортик. Только Кламе в этой материи изменил порядок взаимодействия протонов с квантонами. — С квантами, может быть? — перебил я его. — Не -а, вань именно с квантонами. — Это, Вань, такие фиговинки. — Я понял, понял, перебил я. Ты же раньше уже про эти квантоны рассказывал правильно вань обрадовался гришка когда сансаныч опять тебя тупым обзывать будет, я ему нос откушу обещаю м, -м, -м, -м, -м" немного смущенно протянул я не отвлекайся и не надо никому ничего откусывать В общем вань у Кламе получилось создать нестабильную материю с увеличенной массой «Ну, когда оболочка такого заряда лопается, то эта самая материя вступает в контакт с обычной, и...» «Получается бум!» — закончил я. «Точно, Вань!» «Класс! Ты все себе сохранил, потом переделаем наше оружие под такое!» «Не надо, Вань!» — протянул Гришка. «Сила выброса энергии даже меньше, чем при выстреле из нашего игольника». Это просто укламе ресурсов не было, и он вот такой хитрый вариант нашел. Хотя если из очень большой пушки очень большим зарядом засадить... — Вот блин! — возмутился я. — Если нам это не пригодится, то чего ты мне мозги этой массовой материи паришь? — Там другое, Вань! — не обиделся Гришка. — На базе этих принципов я понял» как в киборга можно встроить питание на антиматерии. Да, и что? Это очень круто, что ли? Не федев с Кургановым, в к нам согласятся пойти, лишь бы такую технологию узнать, скромно пояснил зеленый гений. Ага, классно, устало, сказал я. Достала эта техника с наукой уже. Давай, рассказывай. Да там все просто вань. «Где-то это я уже слышал. А в нашем киборге Сереге теперь стоит блок питания исключительно на антиматерии. И это очень круто, Вань», — подтвердил Гришка. «У нас запасов антиматерии много, не то что у клами. Можно город дотла спалить за секунду, а можно заставить Серегу пановать сани коктейли круглосуточно В восемь в двенадцатой степени лет. То есть Серега теперь после твоих модификаций невероятно крут стал? Гришка только кивнул. Вот так бы сразу и сказал, вздохнул я. Столько времени на свои бредовые научные объяснения потратил. Я бы за это время успел бисквит приготовить. Правда, без крема. А приготовь, а, Вань, попросил Гришка. А сгущенку тогда отдельно уже. Стоп. Вдруг я вспомнил свою старую хотелку. «Гриш, а вот с нами империя связалась в текстовом режиме, да? А можно мне коротенькое такое сообщение отправить?» «Анжеле?» — хихикнул Гришка. «Убью», — пообещал я. «Можно?» «Можно, Вань», — махнул ушами зеленый гений. «Только ответа ты не получишь. В одну сторону только общение». «Давай», — потребовал я. Я, конечно, самый настоящий раздолбай. Это я вам в качестве самокритики авторитетно заявляю. Пока я занимался приятной, но несущественной болтовнёй с Гришкой, а потом ещё полчаса сочинял письмо Анжеле, которое потом переслал к Ламе для дальнейшей отправки, Курганов и Нефедьев с киборгами, захватив в качестве местных краеведов деда и Саню, вполне успешно украли одного из рабов и доставили его на серёгу «Мой внучек, — рассказывал мне чуть позже Егорыч, — не абы какого раба присмотрели, не девку грудастую, на чем наш Сашка-маньяк настаивал, а простого, среднестатистического паренька, но, что характерно, Вань, из дома и сешила этого, который тут всем рулит». «Папаня империи, — уточнил я, — «Воистину!» — кивнул дед. Прилетели, рассредоточились по плану, как я указал, и затихли в ожидании моей команды. «Но ты же меня знаешь, внучек, ежели я принял руководство, то ни-ни, живо ухи оборву за непослушание!» Вот и затаились все аки-тараканы в ожидании санобработки, даже дышат через раз. «Через раз, внучек, точно. Я потом по логам проверял. Так оно и было. Но ты, паршивец, и если еще хоть раз меня перебьешь...» «Вот то-то! Слушай дальше, домотай на ус житейскую мою мудрость и неслабый такой жизненный опыт. А че ты хихикаешь? А вот ты поживи, смое, поживи!» «Да я в одном только астероидном поясе!» «А? Раб? Верно, внучек, понимаешь!» Как рабы мы там и пахали. С утра Харвестер по тестам прогонишь, В свой сектор выведешь, И сидишь и думаешь, Набежит ли сегодня добыча Хоть на кружку пива без креветочек. Эх, Вань, Вам-то сейчас куда как легко Стало паразитом при нынешней-то власти, А вот я самого раннего возраста. А? Чего? Потом про молодость. А почему? Никакого уважения к старшим. «Слушаю, Игорь Фомич, докладаю все как есть». Прибыли в точку захвата, обнаружили объект, скрытно переместили его на Моцарта, обездвижив для удобства, и под чутким руководством командования, а именно Ринкуса Палыча и Игоря Фомича, и доставили его на корабль для дальнейшего использования. Старший сержант Бессонов рапорт окончил. «Прямо как мой прапорщик Сердюков!» С ностальгическими нотками в голосе вздохнул Гришка. «Который козел!» — зачем-то пояснил я, вспомнив надпись на табличке. «Точно, Вань!» — обрадовался Гришка. «Вот и дедушка наш!» «Что?» — подскочил Егорыч. «Младший командир героической профессии!» — поспешно уточнил Гришка. «А вовсе не какой-нибудь там парнокопытное, как вы подумали, дедушка!» «Не парнокопытное!» Поправил энциклопедист Белов. «Не козел, короче!» Подытожил Саня. «А за козла ответите!» Предупредил на всякий случай Егорыч. «Можно мне уже сказать?» Спросила Мариночка Петровна. «Или мне подождать, Пока вы свой военно-зоологический Экскурс не окончите?» «Закончили обследование?» Повернулся к ней капитан. «Так, точно!» Марина шутовский козырнула ему. «Могу утвердительно заявить, что наши соотечественники прошли ментальную обработку. «Но это мы и так знаем», – перебил Саня. «Мариночка, а нет ли у вас для особо умных ведерной клизмы?» – поинтересовался ринкус «Думаю, найдем», – кивнула Марина. «Я могу продолжать?» «Спасибо». «Так вот, эта ментальная обработка представляет из себя воздействие первого уровня, что по шкале нашей службы безопасности соответствует минимальному уровню». «Попроще, внучка!» – попросил Егорыч. «Это хорошо, да?» «Лучше, чем мы предполагали, дедушка Егорыч!» – кивнула Марина. «Как я и думала, ментальные способности мисласов сильно преувеличены». «Это хорошо, да, Мариночка Петровна?» – уточнил и я. «Да!» – кивнула она. «Я без проблем могу с помощью гипнографа снять ментальный блок, но, боюсь, шок будет очень сильным». «Это если мы облучим всю вашу планету этим вашим гипно... как его там, то можем за один раз освободить всех рабов?» – обрадовался я. «Вы очень примитивно мыслите, Иван», – покачал головой Ринкус. «Спасибо, Ринкус Павлович», – пробручал я. «Очень приятно, и вам того же». ордон выставил вперед ладонь наш бухгалтер. «Никого не хотел обидеть. Просто представьте, Иван». Сколько потребуется мощности для воздействия на всю планету и какие последствия могут возникнуть в случае удачного завершения ситуации? «Охренеют все рабы разом, внучек!» – пояснил дед. «Нельзя так! Много наворотить с горяча могут!» «Ну, хорошо!» – начал заводиться я. «Ну, поняли мы, что к чему, но ментальное воздействие, но можем мы его снять. А в итоге что? Никакого толку нет!» «Долг есть», – поправил меня Ринкус. «Пока теоретически, но уже понятно, в каком направлении двигаться». «Мариночка Петровна», – предложил капитан, – «давайте все же попробуем снять этот ментальный блок. В ситуации надо разобраться». «Пойдемте ко мне?» – откликнулась Марина. «Мне тоже хочется поскорее», – зевнул я. «Только вы знаете, который сейчас час?» «Час бутербродов?» – догадался Гришка. «Да, действительно». Капитан посмотрел на коммуникатор. «Мариночка Петровна, к утру приготовьте все, пожалуйста». «Иван, вы там что-то про бутерброды сказали». «Это не я», сказала Гришка. Вздохнул я и поплелся к себе воять бутерброды.